Мы с женой начали срочно собирать чемоданы, горюя по поводу скандального отъезда. Но центр неожиданно занял предельно агрессивную позицию, англичане — наглецы. Мало что совершили гнусный подход. Еще и выгоняют вместо того, чтобы извиниться. За такие вещи морду нужно бить. Дата высылки героя не указана и чудесно Работу свернуть и еще полгодика пожить в Лондоне им зло. Пусть утрутся. И я начал по-настоящему вкушать Лондон. Когда вертишься в рабочей рутине, не замечаешь ни диковиных оранжерей в садах Кью, ни разгульного веселья в пабе Проспект of Уитби, ни живописных каналов в районе зоопарка Лондонской Венеции. В этом счастье... Прошел почти месяц. Но вдруг на январском приеме в нашем посольстве тогдашний шеф русского отдела форин-офиса, мистер Смит, как я мог запамятовать, Маршаковская, по Бейкер-стрит, по Бейкер-стрит шагает быстро мистер Смит, обратил свой непроницаемый лик к послу. «Сэр, а вон тот симпатичный молодой человек, который с таким аппетитом жует осетрину в углу». Это, случайно, не мистер, который персона... Вы угадали, сэр? Но, позвольте, сэр, разве вы не читали меморандум? Разве там не написано черным по белому, что он объявлен персоной нон-грата и обязан покинуть Англию? Но мы думали, там не указаны сроки. Мы не думали... Однако... Однако... Тут же на приеме посол Жарко пошептался с резидентом, и оба впали в суматошную панику. Сейчас раздуют скандал в прессе, окончательно изгадят хрупкую англосоветскую дружбу, нельзя терять ни минуты. Началась вестопляска, нас упаковывали всей резидентурой, экстренно доставали картонные коробки, втискивали туда нажитое добро, не разрешали выходить в город, боясь провокаций, и уже через день энергично вывезли в Харвич и погрузили на корабль. Пролив Ла-Манш разразился штормом. Пассажиров тошнило. Палуба превратилась в скользкий и дурно пахнувший каток. Это скорбел или радовался суровый Альбион. Что ж, в конце концов, и барин стал изгнанником. Плывем на запад, солнцу вслед, покинув отчий край. Прощай до завтра, солнца свет, Британия, прощай. В 1965 году на добрый старый Альбион обрушились две страшные беды. Изгнали благородного Старлея, и умер великий сэр Уинстон. Черчилль. Забавная история. Пролепетал чеширский кот чужим голосом. Его улыбка то расширялась, то сужалась, а глаза бегали и никак не могли остановиться. Только тогда я понял, что кот пьян в Драбадан после дубль валерьянки. Быстренько засунул его за пазуху и чуть не заорал от боли. Пьянчуга так вцепился мне в грудь своими острыми когтями, что... С меня мигом сошел хмель. Выпьем, ей-богу, еще. В минуты похмелье спасает культура, ах, культура! Такси! И вот мы в культурном центре Барбикан, построенном сравнительно недавно. От его американизированного величия я полностью трезвею и холодею. Кот жутко храпит за спиной. А ведь здорово! Покопали в волю, сохранив и церковь Сент-Джайлз, и остатки старой городской стены, создали два больших искусственных озера, наставили кирпичных домов, дав каждому зданию имена Дефо, Байрона и Свифта. Зачем жилые дома? Да просто после шести сити пустеет, покинутый клерками. Он лишается чарующей суеты и превращается в красивый труп. А теперь там бродят жильцы с собаками. И турист прет в барбикан, где к его услугам театр, концертный холл, консерватория, библиотека. Вход бесплатен. Спи, мое бедное сердце. Забираюсь в кожаное кресло в холле и слушаю скрипичный квартет.